Министр обороны Маше Даян, народный герой, всеобщий любимец, все реже вспоминал свое босоногие от детства и жил действительно как народный герой всеобщий любимец, то есть широко. бенгурион старался подчеркивать скромность и пил из жестяной кружки. Даян обедал в самых дорогих ресторанах телявиева особенно он любил каприччо и хорель, причем за счет своего министерства. Нагревшие руки на военных заказах, подрядчики считали себя обязанными приглашать офицеров И генералов, нововеселения. Изначально скромные военные стали втягиваться в изящную жизнь. Спартанская жизнь уходила в прошлое. Как выразился в те годы Эйзер Ветсман, галстуков они не носят, но рубашки покупают по 80 долларов за штуку. Это очень дорого для Израиля в 70-х годах. Дайан ездил на своем автомобиле с умопомрачительной скоростью, не обращая внимания на светофоры и дорожные знаки. За ними начальник генштаба За ним и начальник генштаба стал гонять на дорогах, а за ними прочие генералы. Они же подтянулись и в дорогие рестораны. Влюбленный в археологию Даян использовал военный вертолет для перевозки экспонатов своей личной коллекции. В Советском Союзе и в арабских странах генералы вели себя примерно так же, если и не похлеще. Но в Израиле, который долгое время жил идеалами простоты и уравниловки, это было просто не принято. Хуже того то из всей работы Министерства обороны Даян интересовался только двумя вещами. Политикой на контролируемых территориях и организацией специальных операций. Все остальное, снабжение, планирование, дисциплина, разведка и аналитическая работа его очень мало интересовали. Хаим Герцог, генерал-майор в отставке и будущий в 1983 году президент Израиля, был чуть ли не единственным, кто кричал о падении дисциплины в армии. Он обратил внимание на резкое увеличение количества военных, попадающих в дорожные аварии, человек старой закваски. Он был против того, чтобы нас, солдаты носили свои береты, заткнутыми за погон, а девушки-военнослужащие отращивали волосы и, тем более, носили их распущенными. Обеспокоенные разведданными о концентрации сирийских танков и артиллерии У линии прекращения огня Дайян 26 сентября отправился на голландские высоты. Он скорее учуял, чем понял, что что-то затевается, но в полномасштабную войну он по-прежнему не верил. Поэтому по возвращении он распорядился увеличить количество танков на голландах с 70 до 100, а чуть позже до 117. Как эти 117 танков? должны были сдержать 650-800 танков сирийских, непонятно. В пятницу, 28 сентября, всего за неделю до войны, палестинцы похитили трех эмигрантов из СССР, которые по тогдашней методе ехали на поезде из Советского Союза в Австрию через Чехословакию. В Австрии был транзитный лагерь Шенау, из которого часть эмигрантов улетала в США, а часть все-таки в Израиль. Нападение совершила малоизвестная группа «Орлы» палестинской революции. Палестинцы продержали своих заложников в Венском аэропорту ночь. Они обещали выпустить людей в обмен на закрытие транзитного лагеря на австрийской земле. Канцлер Австрии Бруно Крайский, сам еврей по крови, палести... требования палестинцев принял и лагерь закрыл. Голду Мейер это вывело из себя. Настолько мало знала она о том, что ее страна через считанные дни окажется на грани жизни и смерти, что спокойно поехала в конце сентября в Европу, в Страсбург, на ассамблею Совета Европы. Оттуда она рынулась в Вену, к Крайскому. Канцлер Австрии был социалистом, как и Голду Мейер. Они встретились на посиделках в социалистическом интернационале. И Голду Мейер... Надеялась урезонить этого еврея-социалиста. Крайский встретил ее холодно. Он сказал, что не хочет никакого кровопролития на австрийской земле. Никаких русских евреев транзитом через его государство больше не будет. Этого задача Лаголду Она знала, что Крайский натура противоречива. С одной стороны, 21 член его семьи погиб в нацистских лагерях. Сам же он успел эмигрировать из Австрии. С другой стороны, став канцлером, он иногда назначал на политические посты бывших членов НСДАП или даже СС. И был известен скандал с Хансом Оулингером, протеже Крайский, который с 38 года состоял в СС, а потом занял видный пост в Австрии. Помнила она также о том, как в 1962 году в Австрии были осквернены еврейские кладбища Инсбрука Вены, Линца играться Но ведь Советский Союз уцепится за эту неприятность и вообще прикроет выезд евреев, взмолилась Мейер. Причем же здесь Австрия, осведомился канцлер. Пусть другие государства этими евреями занимаются. Потом, писала Голда в своих воспоминаниях, Крайский ее практически оскорбил, сказав, мы принадлежим разным мирам. При нормальных обстоятельствах, писала дальше мэр, я бы встала и ушла. Я была там не от себя лично и вынуждена была продолжать беседу. Она еще раз попросила Крайски не закрывать шинау. Канцлер еще раз отказал, и они расстались. Об этой встрече в Израиле осталась поговорка. Даже стакана воды он ей не предложил. грустно возвращалась 2 октября премьер-министр из Европы даже не подозревая о том, что баки в, арабск... в арабских танках уже заполнены горючим. Как бы скрытно арабы не готовились к войне, при сотен танков и бронетранспортеров не заметить невозможно. И наконец-то за пять дней до войны в головах генералов и министров, отставных генералов тоже, закопошились неясные подозрения, которые донимали Даяна со времени его поездки на Гаваны 26 сентября. К тому же американский спутник-разведчик Самос сфотографировал концентрацию египетских войск у канала. И эти фотографии легли на стол Киссинджера. Наблюдатели ООН обратили внимание на египетских офицеров у канала, инструктирующих своих солдат. Наконец, 2 октября сирийцы объявили мобилизацию. Американские разведчики засекли увеличение активности на море. Под видом проведения плановой боевой подготовки было осуществлено развертывание арабских военно-морских сил. Сирийские корабли начали патруление в районах Латакии и Тартус, египетские у Александрии, порт Саида и Суэца. Израильские военно-морские силы также были приведены в полную боевую готовность, и об арабских эволюциях на море было доложено наверх. На подходах к израильским военно-морским базам и портам были развернуты дозорные корабли. Обе стороны приняли ряд мер по защите своего судоходства и усилили разведку в морском секторе. К октябрю, к вечеру 6 октября, основные силы флотов, воевавших воевавших сторон, находились в море и были готовы к боевым действиям. Только поздно вечером, в среду, 3 октября, у Голдемейр, Собрались министр обороны Маше Машедаям, заместитель премьер-министра Игаль Алон, министр без портфеля Исраэль Галили. Начальник штаба Давид Элазар и один из начальников разведки. Даян наконец уцепил нить в разрозненных и разведданных. И он все по-прежнему полагал, что большой войны быть не должно. Египтяне сидят за каналом. А вот сирийцы просто за полоской демилитаризованных камней и кустов. Возможно, делал вывод Даян, сирийцы через месяц или два-три могут предпринять самостоятельную атаку на Израиль, пытаясь вернуть себе голландские высоты или хотя бы их часть. В отличие от Египта, в Сирии еще оставались советские военные специалисты и советники, а также кубинские техники, которым было поручено обслуживание танков Т-62. Поговорили и разошлись решив встретиться еще раз после Йом Кипур. Абайбан тоже был за границей, в Нью-Йорке. Он встретился 4 октября вон со своей со своим коллегой Генри Тисинджером, который уже знал о концентрации египетских и сирийских войск на границах Израиля. А, ерунда, успокоил его Айбан. Наши разведчики говорят, что ничего страшного. Этому израильскому спокойствию способствовала и арабская компания дезинформации. Если в 1967 году Нассер с любой удобной трибуны орал о том, что час расплаты для евреев вот-вот настанет, то теперь из Каира и Дамаска слышались размышления вслух о необходимости поиска мирных путей. Время от времени египетские политики совершали поездки по столицам разных стран мира, рассуждая там о необходимости новых мирных инициатив. Египтяне вели, вели переговоры с американцами, о прокладке нефтепровода вдоль нефункционирующего Суэцкого канала предполагалось использовать его для перегонки нефти с танкеров в Красное море, в Красном море к берегу моря Средиземного. Египетский кабинет министров собрался 3 октября на обычное осужда... абсу... заседание обсуждал исключительно проблемы Египетско-Ливийского союза. За день до войны, 5 октября, министр иностранных дел Египта Мухаммад Аль-Заяд встретился с Киссинджером, мило с ним поболтал о возможности мирных перспектив на Ближнем Востоке. В египетской газете Аль-Ахрам промелькнуло сообщение о том, что группа офицеров собирается велики. На паломничество в Мекку. На 8 октября в Каире была назначена встреча с министром обороны Румынии. Каир и Дамаск светились огнями. Никто не клеил полоски бумаги на окна. Никто не устанавливал зенитки в городских парках. Зная, что израильтяне наблюдают за сирийской территорией с пункта раннего оповещения на горе Хермо, сирийцы выстраивали все прибывшую и пребывающую технику на оборонительных позициях, рыли окопы, Артевели установивали наведение заградительного огня. Был аккуратно пущен слух, что арабы очень боятся ответных израильских акций в отместку за закрытие лагеря Шенау. У Элиазара, кстати, действительно мелькала такая мысль о рейде. За 30 минут до начала войны египетские солдаты слонялись по берегу канала без оружия и касок. В пятницу, 5 октября, до Даяна и практически сразу до Голды Меер Дошли известия разведки о том, что семьи советских советников в Сирии в спешке пакуют чемоданы и улетают из страны. Эбан был еще в Нью-Йорке. Ему сразу позвонили, прося встречи с, с Киссинджером еще раз. Повод для встречи не указывался, но обещали выслать полную информацию. Эбан расстроился. Киссинджер мог быть уже в Вашингтоне. Позже, в ночь с 5 на 6 поступило агентурное сообщение. Война начнется в субботу вечером. Октябрь выдался душным. У Голдемеер дома еще не было кондиционера. И от таких новостей она в минуту взмокла. Премьер-министр распорядился военным собраться на совещание рано утром в Йом-Кипур. В час ночи, в 6 часов вечера в Нью-Йорке, Эбану выслали материалы о концентрации арабских армий на границе. Его просили встретиться с киссинджером Через него передать немедленно арабам, что Израиль на них нападать не собирается. Пусть успокоится. Встречи Эбана с киссинджером не получилось. Но материалы эти к американскому госсекретарю попали еще 5 октября. 8 К 8 утра к Голди Мэйр пришли даян и Элазар. Два маститых военных затеяли перед Мэйр спор о необходимости мобилизации. Каждый по-своему интерпретировал соображения начальника военной разведки Амман генерала Элияху Зейри, что война с Египтом маловероятна. Начальник генштаба Элазар считал, что надо сию минуту объявить тотальную мобилизацию всех резервистов. Всем каски на голову и бегом на сена Синае Голланы. Дайан считал, что надо мобилизовать всех летчиков и лишь две дивизии, по одной на каждый фронт, а ВВС объявить полную боевую готовность. Голдомейр военных академий не кончала. С сарказмом писала она в своих воспоминаниях. Господи, думала я, мне надо решать, кто из них прав. Мобилизация по тревоги тревоге обойдется государству в копеечку, думала она про себя. Государство в кризисе, цены растут, мы слишком привязаны к западному миру. В капиталистических странах кризис, у нас тоже кризис. Даяна можно понять на носу выборы в Кнессер. А он заверял народ, что новой войны не будет, если сейчас перетормошить весь народ. А потом выяснится, что речь шла об очередной провокации на границе, что мы скажем людям. Затем Голдомейр твердо объявила. «Объявляйте полную мобилизацию по плану Элазара». Фактически, Элазару было дано указание мобилизовать 100 тысяч человек. Но так как никто людей по головам в тот момент не считал, естественно, мобилизовать всех, он мобилизовал лишь тех, кого успел. Надо сказать, что мемуары Голдемейр 1975, Мушедаяна 1976, биография Давида Элазара, написал ее Ханух Бартов 1981, сильно расходятся в описании этих последних часов перед войной. Даян, например, пишет, что именно он еще в конце сентября предлагал объявить мобилизацию. Про Элазара мы читаем, что он предложил вновь начать войну первыми авианалетом в час дня в Йом-Кипур. Но Голдомейр была против, по политическим соображениям. «Сколько друзей у нас останется, если мы снова начнем войну первыми?» – спросила она Элазар. Историки расходятся даже в составе действующих лиц. Так Хайм Герцог 1975 пишет вместе с даяном и Элазаром у Мейер был и начальник разведки Зейра. А сама Мейер в мемуарах ничего об этом не пишет. Описано также, что начать войну авианалетом предложил не Элазар, а командующий ВВС бригадный генерал Бенни Пеллент. После этого совещания премьер-министр проявила энергию, очень редкую для 75-летней женщины. Она быстро отправила назад в США гостившего дома израильского посла Симху Динца, Она позвонила лидеру оппозиции Минахаму Бегину, рассказала ему о происходящем. Она назначила на полдень заседание Кабинета Министров, позвала к себе американского посла Кеннета Киттинга, которому сообщила все данные разведки, и просила немедленно передать все в Вашингтон. Все историки сходятся на том, что мобилизация была объявлена с большим опозданием. Этот факт уже давно и твердо установлен. Несмотря на шаббат и емкий пур, резервистов быстро оповестили по телефону, радио и посыльными. Мужчины повыскакивали из синагог и побежали на призывные пункты переодеваться в зеленый. Задержка небольшая возникла еще и с транспортом. По мобилизационному расписанию солдат на фронт должны были доставлять гражданские автобусы. В основном, естественно, автобусы кооператива «Эген». Еще в полдень, в пятницу шоферам было дано указание оставаться в гаражах. Затем в 4 часа дня тревогу отменили. Шоферы разошлись по домам, готовятся к празднику. Машины проверили, заправили бензином, подготовили к возможным длинным поездкам. Утром 6 октября, однако, когда мобилизация была объявлена, приказы достигли автобусных кооперативов с запозданием. В результате уже готовые к бою резервисты должны были в некоторых случаях несколько часов прождать автобус чтобы попасть на фронт. Многие военные, в основном офицеры, и вовсе приехали к линии фронта или к месту сбора своих частей на собственных легковых автомашинах. Тем временем Дайан и Элиазар довели численность танков на голанах до 177, а на Синае до 276. На голландских высотах стояли 44 израильских и 1000 сирийских орудий. Вдоль канала находилось 48 израильских полевых пушек и 1100 египетских орудий. В полдень кабинет министров собрался на заседание. Из отставных генералов, помимо Даяна и Алона, был еще Хаим Барлэр, министр торговли и промышленности. Шимон Перес, теперь министр транспорта и коммуникации, раньше работал генеральным директором Министерства обороны. К этому времени от разведчиков поступило известие, что война начнется в 6 часов вечера. мэр поведала о просьбе американского посла Киттинга не, войну, не начинать войну первой. Два часа пролетели в напряженных, но пустых дебатах. Ровно в час 55 военный секретарь Голды мэр бригадный генерал Исраэль Леор внезапно распахнул дверь. Известия поступили. Война началась почти сразу. Завыли сирены воздушной тревоги.